«Легенд о черных всадниках больше не будет?» — спросила Саша. Карада рассмеялся. «Придется купить себе ярко-красный шлем и выбросить черный. Хватит тайн, тем более, что интерес к музею сейчас огромен, ведь это единственная возможность попасть в замок и посмотреть, как живет член тайного общества». «Да уж, наслышана я о тайных сборищах в темных балахонах». Карада сделал страшные глаза. Я как раз приготовил тебе сюрприз, но ты меня опередила. Какой сюрприз? Готовься! Сегодня вечером ты будешь гостем у меня в замке. Ожидается интересное мероприятие.